Глава 1135. -я. Аромат. Море Соня. Остров Пасу. Призванный «Синий мститель» наконец достиг штаб-квартиры церкви повелителя штормов, пришвартовавшись в порту. Элджер сбросил ткань, обмотанную вокруг головы, и спрыгнул с борта корабля. Благодаря ветру он мягко приземлился на причал. Зелье благословенного ветра уже давно усвоено, Он намеренно поддерживал это состояние, чтобы казаться более похожим на других членов церкви, вызывая у них чувство товарищества. Годы опыта подсказывали Элджеру, что в большинстве ситуаций лучше сливаться с окружающими, он не хотел выделяться, что особенно важно, учитывая количество его секретов. Ха -ха, Элджер, сдерживай нетерпение!» — с улыбкой произнес мужчина, ожидавший его на причале. У него были мягкие жёлтые волосы и длинная мантия, расшитые узорами молний, бывший напарник Элджера, но позже один выбрал путь капитана корабля-призрака, а другой снова стал священнослужителем. Элджер улыбнулся, поднял правую руку и ударил ей по левой груди. «Да прибудет с тобой шторм! Да прибудет с тобой шторм!» — ответил желтоволосый мужчина в расцвете лет. Затем он понизил голос и спросил. «Говорят, ты уже полностью усвоил зелье благословенного ветром?» «Да, это было несложно. Я ежедневно практиковал полёты, поддерживал состояние левитации, использовал ветер для быстрого перемещения. Я уже отправил телеграмму с отчётом». Гордо приподняв брови, ответил Элджер. Желтоволосый мужчина огляделся и продолжил полголоса. «Неудивительно, что тебя вызвали. Из-за войны все стороны испытывают нехватку живой силы, Совет кардиналов решил ускорить продвижение группы благословенных ветром до пятой последовательности. Ты наверняка в списке. Как же мне завидно. Я только недавно стал благословенным, так что мне такой шанс не светит. Организовать группу благословенных ветром для ускоренного продвижения. Зная о возможной мировой войне заранее, Элджер Уилсон не удивился. В его голове всплыла фраза «пушечное мясо». Фактически, даже с учётом его вклада в инцидент в гавани Бинсти, когда он был всего лишь мореплавателем, он мог бы безо всяких препятствий стать певцом океана. Более того, он усердно выполнял бесчисленные миссии, но в итоге достиг лишь уровня благословенного ветром и оказался вынужден ждать своей очереди для перехода на пятую последовательность. А теперь без каких-либо дополнительных усилий его внезапно включили в список кандидатов, и вскоре он мог войти в ряды квази-высшего эшелона церкви, Такое не могло ни вызвать подозрений. И правда, когда начнётся полномасштабная война, барьеры, мешающие таким, как я подняться, рухнут. Но главное — пережить эту войну. Только выживание имеет смысл. Мысли Элджера метались, но внешне он изобразил удивление. «Саенс, это правда?» «Я не уверен, но слухи именно такие. Пойдём, отметим твое возвращение». «Если станешь высокопоставленным диаконом или кардиналом, не забудь о нас!» Желтоволосый Саенс протянул руку, чтобы хлопнуть Элджера по плечу. Тот едва заметно уклонился и улыбнулся. «Конечно». Серебряный град. Экспедиция принесла новость. За двором короля-гиганта находится море. Горожане ненадолго погрузились в состояние восторга. После двух дней ожидания Дерек Берг наконец получил разрешение совета шести на доступ к рецепту зелия классического металлурга, а значит верхушка Серебряного Града согласилась обменяться на особые грибы. Ритуал продвижения – самостоятельно выковать камень жизни. Что за камень такой? В описании нет пояснений. Дерек взглянул на пергамент и без лишних раздымий начал подготовку к ритуалу. Он не сомневался, мистер Шут знает, что такое камень жизни. А значит, и мистеру миру беспокоиться не о чем. Подготовив ритуал, он достал два металлических контейнера, один с его собственной кровью, другой с кровью паладина Рассвета из Серебряного Града. Этот паладин Рассвета уже достиг возраста, когда его тело не могло противостоять ядам в пище, и в ближайшие годы ожидал смерти. Два дня назад его внучка сама прервала его страдания ударом меча. Дерек заранее получил разрешение главы и взял образ крови покойного. Что касается крови дьявола, запрошенной Мистером Миром, в хранилищах Серебряного Града её не оказалось. Однако глава Колин Элиад пообещал, что если грибы удовлетворят потребности города в еде, он организует охотничий отряд для похода в регион, где обитают дьяволы. Разместив контейнеры и пергамент на алтаре, Дерик отступил на два шага и, обратившись к зажжённым свечам, начал ритуал жертвоприношения. После череды действий распахнулась иллюзорная дверь, Сотканные из пламени духовных материалов, предметы исчезли, а на их месте осталось тёмное сияние. Свечение постепенно рассеялось, и перед дыриком появилось множество грибов самых причудливых форм. Несмотря на их странный вид, Дерек даже не задумался об этом. Единственные грибы, которые он видел раньше, и так были аномальными, так что сравнивать оказалось не с чем. Вспомнив описание разных видов грибов и их свойств от мистера Мира, он быстро рассортировал их по кожаным мешкам. Затем воодушевлённый схватил незатенённые распятие и направился к шпилю, но едва его пальцы коснулись бронзового креста, как он ощутил жжение, казалось, свет пробивался сквозь ржавчину, озаряя грибы. «В них зло, которое требует очищения!» Дрек смутился, но решил довериться мистеру миру. Спрятав распятие и взяв рёв бога грома, он отправился к шпилю, где его ждал глава Кулины Лиад. «Те самые грибы?» — спросил охотник на демонов. когда в его глазах отражались тёмно-зелёные символы, изучая грибы. Одни белоснежные мясистые, другие испещрённые кровавыми прожилками. «Да», — начал объяснять Колин. Коля на несколько секунд замер, затем произнёс. «Они испускают зловещую осквернённую ауру, но в ничтожных количествах. Терпимо. Возможно, это следствие поглощения плоти монстров». Он сделал паузу и добавил. «Сначала проверим их способность к размножению». Жители Серебряного Града внесли в комнату несколько трупов монстров и разбросали их по грибам. Как только грибы коснулись плоти, они выпустили гифы и впились в неё, секунд через тридцать началось бурное размножение, сопровождаемое выбросом спор. Вскоре трупы полностью покрылись грибами. Но Рос не остановился, грибы вытягивались вверх, и некоторые стали выше самого Деррика, словно смотря на него свысока. «Мистер Мир не упоминал, что они вырастут такими огромными. Да и скорость роста неестественна». Дерек застыл в оцепенении, но не видел в этом проблемы. Колин Элиад сохранял невозмутимость. Лишь когда от монстров остались лишь скелеты и переработанная масса, он осмотрелся. Результат превзошел ожидания. Теперь кто готов испытать их эффект? Не колеблясь, Дерек шагнул вперед. «Ваше превосходительство, я готов!» Он отвечал за импорт грибов и обязан лично удостовериться в их безопасности. Колин или откивнул. Хорошо. Затем он повернулся к другому жителю города. Позовите старейшину Ловию на любой непредвиденный случай. Как потусторонний контролирующий плоти кровь, Ловия могла устранить большинство аномалий в организме. Правда, выживет ли мутировавший — уже другой вопрос. Через несколько минут в комнату вошла Ловия в тёмно-фиолетовой мантии, Едва переступив порог, она осузила светло-серые глаза и инстинктивно уставившись на грибы, заполонившие пространство. Помолчав, Ловия кивнула Колину, давая понять, что готова помочь. Дерек выбрал чёрный гриб с кроваво-красными прожилками, размером в половину его роста, сорвало его со скелета и развёл костёр для жарки. Вскоре воздух наполнился ароматом, проникающим прямо внутрь. Никто в Серебряном Граде никогда не чувствовал ничего подобного. Горожане сглотнули слюну, их желудки словно протягивали руки, жаждая этой пищи. Тряс костра усиливался, аромат становился гуще. Запах был необычным, он будто проникал в душу, пробуждая первобытный голод, подобный тому, что испытывали жители города после долгого отсутствия их обычной пищи, черноликой травы. С каждым новым потрескиванием казалось, что из живота вот-вот вырвется рука, чтобы схватить еду. Незаметно к двери стали подтягиваться другие горожане, привлечённые запахом. Деррику стоило огромных усилий удержаться от дегустации. Он дождался, пока гриб не покрылся золотистой корочкой, снял его с огня и дунул. В этот момент все взгляды, включая Кулина и Ловию, приковались к нему. Полагаясь на мистера Мира и мистера Шута, Деррик не стал ничего говорить, а просто откусил кусок. Он шипяще вдохнул от жара, затем прожевал и проглотил. Съев почти половину, он поднял голову, его лицо покраснело, губы блестели от жира. «Такой странный вкус! Не могу остановиться!» Корин изучал его несколько секунд, затем взглянул на лове. Да медленно покачала головой. «Всё в порядке?» Окружающие взорвались ликованием, бросившись к дырику, кто за кусочком, кто с вопросами о приготовлении других грибов. Колин наблюдал за этим, и его лицо постепенно расслабилось. Он закрыл глаза, поднял подбородок и глубоко вдохнул аромат, наполнивший комнату. «Серебряный град проводит грибной ритуал? Немного странно. И что такое камень жизни? Церковь Матери-Земли наверняка знает, как и Франк. В мире над серым туманом Клейн, слушая отчёт солнышко, развернул полочный пергамент, который ещё не успел изучить». Он спешно вернулся в реальный мир после ритуала жертвоприношения, потому что серия ужасов в больницах Бэкленда в газетах достигла кульминации. За последние дни он получил множество откликов и, наконец, завершил усвоение зелья странного колдуна. Наконец-то он готов к продвижению доученного булова.